Которую пел грустный-пригрустный голос. «Я полюбил тебя, мой свет, Тебя прекрасней в мире нет, Принес я верность и обет, Малиновка свищет в терновнике, Но разлучил нас злобный рок, Стал мне запретным твой порог, И значит, жизни вышел срок. Малиновка плачет в терновнике. Мой друг, я выбит из седла, Ведь ты моею быть могла, Теперь лежит на сердце мгла».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 Робин подал Мэриен знак рукой, и оба они подошли к незнакомцу. — Кто ты и что случилось с тобой, юноша? — спросил Робин. Тот вздрогнул от неожиданности, отбросил в сторону лютню, вскочил на ноги и выхватил меч. — Успокойся, никто тебе не причинит зла, — сказал Робин. А Мэриен тут же принялась промывать его ранки и прикладывать к садинам нужную траву. — О, у отца Тука была способная ученица. Юноша несколько успокоился и поведал им свою печальную историю. «Меня зовут алан я живу в Дейле, поэтому многие называют меня Аллан и Дейл. Я бедный министрель, но мне все-таки удалось скопить чуточку денег, чтобы купить два золотых кольца. Сегодня я должен был жениться на прекрасной девушке Элейн. На три часа дня назначено наше венчание, но ее опекун, епископ из города Питерборо,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 «О, Робин не оставит хорошего человека наедине со своим горем!» «Не будь я Робин Гудом, если сегодня же ты не войдешь в церковь холостым и не выйдешь оттуда женатым!» «Робин Гуд!» — воскликнул Аллен и Дейл. «Так это ты, отважный, добрый и великодушный сакс с истинно рыцарским сердцем! Какой я есть, ты мне расскажешь после, а пока так, давай мне твою лютню и плащ! Где назначена свадьба, я должен знать точно!»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 Когда я был юн и жил с отцом, я был удалым молодцом. Я звезды пас, луну доил, за водой на небо ходил. Вскоре привезли невесту. На лицах всех прихожан отобразилось любопытство. Невеста была молодой и очень хорошенькой. Вот только веки у нее покраснели от слез, а лицо поражало полным отсутствием румянца. Не заставил себя ждать и жених. Пречистая дева, что это был за кавалер?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 — прикинулся дурачком робин Я поиграю пока для прекрасной юной невесты, ведь жених-то еще пока не прибыл. Она что же сиротка, что на свадьбе нет ее родителей. А этот рыцарь, он, видать, ее дедушка. Он-то и выдает ее замуж. Я правильно угадал? — Наглец! — завопил епископ, и лицо его стало пунцовым от гнева. — Никакой это не дедушка. Это барон де Сорель, мой брат, и он оказывает честь этой девчонке тем, что женится на ней. «Разве ты сама выбрала себе этого человека в мужья?» — спросил Робин у невесты. Девушка, которую звали Элейн, только покачала головой. «Кто это позволит ей выбирать?» — злился епископ. «Она-то и выбрала было нищего музыканта, без гроша за душой. Как же? Дочь покойного рыцаря, наследница домов и земель, и вдруг достанется какому-то безвестному оборванцу? Ага, понятно. Это развалина!»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 тут вас учить не приходится». «Этого никак не может быть», — взбесился епископ. «По канону бракосочетание должно быть прежде трижды оглашено». «А ну-ка, маленький Джон», — скомандовал Робин Гуд, одолжив у облачение, поднимись на кафедру и огласи предстоящее бракосочетание». Маленький Джон довольно бесцеремонно содрался епископа Ризу. Облачившись, он поднялся на кафедру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 как бы она ни была равна всему, чем вы владеете. Эта перспектива вовсе не устраивала епископа, и молодая пара в скорости была обвенчана. Глаза Алана и Элейн так и сияли от счастья, а у Робина и Мэриэн появились новые друзья.